Массаж при артрите Артрит – это воспаление сустава. Различает моноартрит – поражение одного сустава, и полиартрит – поражение нескольких суставов. Значительные изменения в суставе, оболочке, костях, капсуле, связках приводят к ограничению движения, контрактур а более сложное изменение к полной неподвижности, анкелозу сустава.